Глава пятьдесят пятая «Зря мы это затеяли», сказала Скарлетт. Зима покосилась на свою рыжеволосую спутницу и заметила глубокую складку, которая залегла у нее между нахмуренных бровей, потом наклонилась и дернула за ее огненную кудряшку. «Но ты все еще не повернула назад», заметила она. Скарлетт сердито отмахнулась. «Потому что я понятия не имею, где мы», она бросила взгляд через плечо. «Мы уже несколько часов бродим по этим пещерам». Зима тоже обернулась, но конец пещеры терялся во тьме, которую тщетно пытались разогнать редкие потолочные светильники. Принцесса Луны и сама не знала, сколько километров лавовых туннелей они прошли в поисках солдат-мутантов, которые должны были стать её армией, и сколько ещё предстоит пройти. Но стоило зиме подумать о том, чтобы вернуться, как вдалеке ей чудился едва различимый вой. Этого хватало, чтобы убедить принцессу не сворачивать с выбранного пути. Асона Рю и Ливане кружился в мыслях зимы, подобно цветочной пыльце, снова и снова подкрепляя ее решимость. Ливана думала, что может контролировать на луне всех – людей, солдат и саму зиму. Но королева ошибалась. Зима устала от того, что ею манипулируют, и знала, что это надоело не ей одной. Она найдет солдат, которые встанут на ее сторону, и вместе они избавятся от мачехи, ее жестокого владычества. Еще один поворот остался позади, но вокруг были все те же темные шершавые стены. Потолок скалился каменными зазубринами, а пол за многие годы был отполирован тысячами ног, маршировавших туда-сюда. Ведь солдаты маршируют? Зима не знала наверняка». Она никогда не уделяла особого внимания армии своей мачехи и сейчас корила себя за это. Ведь тогда она бы уже давно поняла, что замышляет Ливана. В остальном пещера выглядела точно так же, как и миллионы лет назад, когда огненная лава прокладывала себе путь в каменной породе. В те времена раскаленная поверхность Луны была мягкой и податливой. Скользя взглядом по безликим стенам пещеры, Заполненный холодной полутьмой, зима с трудом могла себе это представить. Когда земляне основали на Луне первую колонию, они использовали лавовые туннели в качестве временного жилья, пока не построили купола. Потом пещеры переделали в склады и туннели для магнитных поездов. И только недавно эти места стали служить жестоким планом лунных правителей. «Секретные казармы для секретной армии», – прошептала зима. «Так, все». «Время вышло!» Скарлетт остановилась и уперлась руками в бока. «Ты хоть знаешь, куда мы идем?» На сей раз зима дернула за волосы уже себя. Потревоженный локон улегся завитушкой на щеку принцессы. На голове зимы все еще красовалась шишка от удара, но боль уже прошла. Лавовые туннели, которые не стали использовать для поездов, переделали в тренировочные базы. «Солдаты должны быть там!» Во всяком случае, те, кого не отправили на Землю. Скарлетт медленно моргнула. А много на Луне таких туннелей? Словно подражая ей, зима медленно моргнула в ответ. Даже не представляю. Тебе известно, что когда-то Луна была просто гигантским шаром пылающей магмы? Скарлетт скривила губы. Сколько волчьих подразделений осталось на Луне? Этот вопрос зима и вовсе оставила без ответа. Скарлетт вздохнула и устало потёрла лоб. «Ведь знала же, знала, что не нужно тебя слушать. Мы можем проплутать по этим пещерам несколько дней и никого не встретить. И даже если нам повезет, и мы случайно наткнёмся на подразделение или стаю, как они себя называют, они разорвут нас и съедят раньше, чем мы успеем хоть слово сказать. Это чистое воды самоубийство». Скарлетт ткнула пальцем в ту сторону, откуда они пришли. Мы должны искать союзников, а не врагов». «Можешь вернуться?» Пожала плечами зима и пошла дальше по туннелю. Скарлетт раздраженно застонала и кинулась за принцессой. «Еще полчаса», – предупредила она. «Если через полчаса мы не увидим никаких признаков, что тренировочные базы где-то поблизости, то развернемся и пойдем назад. Возражения не принимаются. Если понадобится, я стукну тебя по голове и потащу волоком». Зима взмахнула ресницами, словно сказанная Скарлетт ее изрядно позабавила. «Мы найдем их, дорогая Скарлетт, Я не присоединяться к нам. Твой волк – живое доказательство того, что они люди, а не монстры. Очень тебя прошу, перестань сравнивать их с волком. Волк другой, а остальные – действительно монстры. Я встретилась в Париже с его стаей. Поверь, это были настоящие звери, жестокие и безжалостные. И мне еще повезло». Ведь я имела дело с королевскими оперативниками, а у них сохранились хоть какие-то человеческие черты. Разговаривать с монстрами из этих пещер все равно, что беседоваться со стаей волков. Именно, сверкнула глазами Скарлетт. Рю был моим другом, безмятежно напомнила Зима. Скарлетт в отчаянии вскинула руки вверх. Ты что, собираешься играть с ними? Принеси палку. Зима, ты, видимо, вообще не представляешь, с чем тебе придется иметь дело. «Эти монстры подчиняются Ливане или ее магам, и они сделают то, что им прикажут. То есть, вероятнее всего, просто съедят нас». «Они оказались здесь не по своей воле», – заметила Зима. «Они не мечтали о такой жизни, как не мечтал они твой волк. И все, что они делали, они делали, чтобы избежать смерти. Я верю, что подвернись им возможность сбросить цепи, они не приминут ею воспользоваться. Я верю, они встанут на нашу сторону». До зимы снова донесся отдаленный вой, по спине пробежал холодок, но Скарлетт, кажется, ничего не слышала и зима промолчала. «Ты не можешь знать наперед», – сощурилась Скарлетт. «После того, через что прошли эти волки, они присоединятся к тому, кто предложит им кусок мяса посочнее». По лицу зимы Скарлетт заметила, что с принцессой что-то не так и резко сменила тему. «Все в порядке? У тебя опять галлюцинации?» Зима слабо улыбнулась. «Нет, если, конечно, ты не плод моего воображения. Впрочем, я ни в чем не могу быть уверенной. Пожалуй, буду верить, что ты действительно существуешь». Безумная логика Зимы давно уже перестала удивлять Скарлетт. «Ты ведь знаешь, во что превратили этих людей. Вернулась она к их плану. Понимаешь, что они никогда не станут нормальными. Я думаю, что уж ты-то должна верить в их способность меняться. Волк изменился, полюбив тебя». «Так почему они не смогут?» Зима снова пошла вперед. «Волк другой!» воскликнула Скарлет, не зная, как еще переубедить принцессу. «Зима, ты, наверное, привыкла, что можешь взмахом ресниц очаровать любого. Но тут у тебя вряд ли получится. Они лишь посмеются над тобой, а потом...» «Светят». «Да, я уже поняла». «Вот уж сомневаюсь», вздохнула Скарлет. «Это не метафора. У тех ребят острые зубы и бездонные желудки». «Мясо, кости и жирок. Мы просто голодны, дружок», – пропела зима. «Иногда мне хочется тебя стукнуть», – пробурчала Скарлет. Зима в ответ шутливо пихнула ее локтем. «Не волнуйся, они нам помогут». Прежде чем Скарлет успела выдвинуть очередной аргумент против, в нос ей ударил сильный, едкий запах. Он напомнил ей о заточении в зверинце, но все-таки был немного другим. В стылом воздухе пещеры... Солёный запах пота человеческого тела мешался с гнилостной вонью потухшего мяса. «Что ж, кажется, мы их нашли», – заметила она. Зима почувствовала, как зашевелились волосы у неё на затылке. Некоторое время они обе стояли неподвижно. «Если мы их чуем», – пробормотала Скарлетт. «Они уж точно почуяли нас». Зима вздёрнула подбородок. «Я пойму, если ты уйдёшь, я могу идти дальше без тебя». Скарлетт сделала вид, что всерьез обдумывает ее предложение, но потом пожала плечами. «Мне начинает казаться, что все мы рано или поздно встретим свой конец в волчьей пасти. Так зачем же время тянуть?» С напускным равнодушием ответила она. Зима повернулась к спутнице и заключила ее лицо в свои ладони. «Обычно ты так не говоришь». Скарлетт стиснула зубы. Они забрали волка и золу. Я очень хочу увидеть, как Ливану разорвут на мелкие кусочки и скормят ее собственным мутантам. Но, боюсь, без них нам надеяться не на что». Она старалась сдерживаться, хотя в душе кипело от негодования. «У меня нет ни малейшего желания идти туда. Здесь тренировали волка, и я не хочу смотреть, где он жил и кем он был в той жизни. Теперь он твой волк. Зима заправила рыжий локон за уха Скарлетт». «А ты – его альфа-самка, главная волчица в стае». Скарлет фыркнула. «Если верить Ясину, Альфе нужна стая». «Ясин. Это имя освещало путь я опаляла жаром, и будила в коже воспоминания о поцелуях и горячем дыхании. Зима подождала, когда утихнет волнение в крови, потом наклонила голову Скарлет и поцеловала ее в огненную макушку. «Я добуду тебе стаю».